Глава 12. Приключения с компанией офицеров. Упомянутому нами в предыдущей главе лейтенанту, командиру отряда, было лет под 60. Поступил он на военную службу очень молодым и участвовал в качестве прапорщика в сражении при Танжере. Там он получил две раны и так отличился, что тот же после битвы Герцог Мальборо произвёл его в лейтенанты. В этом чине он и оставался с тех пор, то есть около сорока лет. За это время многие его сверстники далеко обогнали его, и он имел неприятность состоять под начальством мальчишек, отцы которых ходили еще на помочах, когда он поступил на службу. Эта неудача объяснялась не только тем, что у него не было приятелей среди власть имущих. Он имел не счастье, но влечь на себя неудовольствие полковника, много лет командовавшего его полком. Упорная неприязнь, которую питал к нему этот человек, была вызвана отнюдь не дурным или нерадивым исполнением служебных обязанностей и никакими-либо не личными недостатками легинанта, но исключительно неблагоразумным поведением его красивой жены, ни за что не желавшей, несмотря на всю свою нежную любовь к мужу, покупать ему повышение ценой благосклонности, которой у нее добивался полковник. Положение бедного лейтенанта было тем более незавидное, что, терпя от неприязни полковника, он не знал и даже не подозревал, что тот действительно питает к нему враждебные чувства, ибо не мог предположить в своем начальнике нет доброжелательства, для которого не подавал никакого повода а жена, опасаясь бед, которых способна была наделать крайняя щепетильность мужа в вопросах чести, довольствовалась сохранением верности, не пожиная плодов своей победы. Этот несчастный офицер, мне кажется, его можно так назвать, обладал многими достоинствами, помимо чисто профессиональных. Он был набожен, честен, добродушен и так образцово исполнял свои обязанности командира, что был уважаем и любим не только подчиненными ему солдатами, но и всем полком. В настоящем походе его сопровождали еще три офицера. Во-первых, лейтенант, француз по происхождению, успевший вследствие долгого пребывания в Англии забыть свой родной язык, но не успевший, однако, выучиться английскому, так что по-настоящему он не говорил ни на одном языке, и с трудом объяснялся даже когда речь шла о самых обыкновенных вещах. Кроме того, два совсем юных прапорщика, один из которых воспитывался устрябчиво, а другой был сыном жены дворецкого в барском доме. По окончании обеда Джонс рассказал со трапезникам, как веселились солдаты в пути. «И все же я готов побожиться», — прибавил он, «что несмотря на всю их шумливость, при встрече с врагом они будут вести себя как греки, а не как троянцы. Греки и троянцы? Что это за звери? спросил один из прапорщиков. Я знаю все войска в Европе, а таких не слышал. Не притворяйтесь более невежественным, чем вы есть на самом деле, мистер Норсертон, сказал почтенный летенант. Вы, наверное, слышали о греках и троянцах, хоть, может быть, и не читали Гомера в переводе Попа. Гомер сравнивает мистер Джонс Напомню мне это место троянских воинов с гагочащими гусями и очень хвалит молчаливость греков. С гагочащими гусями. На самом деле Гомер сравнивает двойнственные крики троянцев с криком журавлей, а не гусей. Илиада. Прирост честью замечания нашего волонтёра совершенно справедливы. И Бог, отлично, я помню, сказал француз. Мы читали это в школе, мадам Досье. Греки и троянцы не сражались за женщину. Уи, уи, мы всё это читали. Чёрт бы побрал этого Омара, воскликнул Норсиртон. Знаете, я с него до сих пор не зажили на моей. Вон Томас, наш однополучанин, вечно расхаится без карманни Омара. Будь я проклят, если не сожгу его поподисел не только в руки. Был там и другой, с сутин сыном. Кордериус, за него тоже перепало мне немало роск. Кордериус, латинизированная фамилия Матюрена Кордье, 1478-1564, французского педагога эпохи Возрождения, автора весьма популярного учебника латинского языка, которым долго пользовались в английской школе. «Так вы были в школе, мистер Норсер Тонн?» спросил лейтенант. — Был, пропадя на пропадом, — отвечал Норсер Том. — Черт бы побрал моего родителя за то, что послал меня туда. Старикан хотел сделать меня попом. — Да шалишь, старый хрыщ, я тебя колпачу. Не такой я идиот, чтобы пичкать себя твоим вздором. Вот и Джемми Оливер из нашего полка, тот тоже чуть было не попал в попы. А ведь жаль было бы, он такой красавец но провел своего хрыча почище меня. Ни читать, ни писать не умеет. «Вы даете очень лестную характеристику вашему приятелю», сказал лейтенант, «и вполне им заслуженную, смею сказать. Только ставьте, пожалуйста, Норсер Тон вашу глупую и дурную привычку сквернословить. Уверяю вас, вы ошибаетесь, если думаете, что это остроумно и приятно в обществе. Послушайтесь также моего совета. Перестаньте поносить духовенство. Оскорбительные прозвища, И хуба на целую корпорацию всегда несправедлив, особенно когда кей исполняет столь священные обязанности. Ведь поносить корпорацию значит поносить её обязанности. Предоставляю вам самим судить, насколько несообразно такое поведение в людях, идущих сражаться за протестантскую веру. Мистер Аддлерли, так звали второго прапорщика, который до сих пор напевал какую-то песенку пристукивая каблуками и, казалось, не слушал, о чем идет речь, сказал теперь, «О, месье, он не парнет па де ла религион дандагер». «Ах, сударь, на войне не говорят о религии, французской». «Хорошо сказано, Джек», — поддержал его Носфертон. «Если бы все дело было только в ла религион, так пусть попы и дерутся между собой вместо меня». «Не знаю, джентльмены, каково ваше мнение», — сказал Джонс, Но, по-моему, не может быть ничего благородней, как защищать свою веру. Из многих прочитанных мной книг по истории я сделал заключение, что храбрее всех сражались солдаты, одушевлённые религиозным пылом. Что касается меня лично, то хотя я люблю короля и отчизну, надеюсь, не меньше других, всё же интересы протестантской веры являются не маловажной причиной, побудившей меня сделаться волонтёром. Норсертон Лукаво подневну Адерли и шепнул ему, «Давай-ка посмеемся над ним, Адерли, проучим нахалы». Потом, обратившись к Джонсу, сказал, «Я очень рад, сэр, что вы поступили волонтером в наш полк, потому что, ежели наш поп хватит лишнего, вы с успехом можете заменить его, полагая, вы были в университете, сэр. Разрешите узнать, в каком колледже?» Старейшие английские университеты состоят из нескольких колледжей. Я не был не только в университете, сэр, отвечал Джонс, но даже и в школе. Видите, какое у меня преимущество перед вами. Я высказал своё предположение лишь на основании ваших обширных познаний, заметил проташчик. Ах, что касается познаний, сэр, отвечал Джонс, то их можно приобрести ни бывши в школе, равно как и бывши в ней, не научиться ничему. Прекрасно сказано, волонтёр, воскликнул лейтенант. Браво, Нассертон. Лучше оставить его в покое, не по зубам орешек. Езвительное замечание Джонсона не очень понравилось Нонуссертону, но он шёл его не настолько обидным, чтобы ответить на него ударом либо словами мерзавец или подлец, единственные реплики, которые приходили ему на ум. Словом, он промолчал, но решил при первом удобном случае ответить на шутку оскорблением. Пришла очередь миссеру Джонсу провозгласить, как говорится, тост. Он не удержался и назвал свою «дорогую Софью». Сделал он это тем более охотно, что никто из присутствующих, казалось ему, не мог догадаться, кого он имеет в виду. Но лейтенант, распорядитель пира, не удовлетворился одним именем и непременно пожелал знать фамилию Софьи. После минутного колебания Джонс назвал «мисс Софью Вестерн». Граф Оршик Нортсёртон объявил, что не будет пить за её здоровье в той же круговой, в которой бы пил свой тост, если кто-нибудь не поручится за неё. "Я знал одну Софи Веструн", сказал он, "которая была в связи чуть не с половиной всех кавалеров в Бати. Может быть, это даже самое". Джон торжественно поклялся, что это не она, прибавив, что названная им леди из лучшего общества и с крупным состоянием. Вот-вот не унимался прапорщик, она самая, будь я проклят, если это не она, держу пари на полдюжины Бургонского, что наш однополчанин Том Френч приведет ее к нам в любую таверну на Бридж-стрит. Бридж-стрит, улица в Лондоне. И он в точности описал наружность Софии, потому что действительно видел ее у тетки Пебраев в заключение, что у отца её богатая по невесте в Самерсетшире. Влюблённые обыкновенно не переносят никаких шуток по адресу своих возлюбленных. Однако Джонс, несмотря на всю свою влюблённость и далеко не робкий характер, ответил негодованием на эту клевету не с такой поспешностью, как, может быть, следовало бы. Правду говоря, ему редко доводило слышать шутки подобного рода так что он сначала плохо понял и искренне думал, что мистер Норсертон спутал его очаровательницу с кем-то другим. Но теперь, внушительно поглядев на прапорщика, он сказал, «Прошу вас, сэр, избрать другой предмет для вашего остроумия, ибо, смею вас уверить, я не позволю вам насмехаться над этой леди». «Насмехаться? Никогда в жизни я не говорил серьезнее. Том Френч Имел в бате и мёз батю и её и её тётку. В таком случае, я должен сказать вам совершенно серьёзно, отвечал Джонс, что вы один из бесстыднейших наглецов на свете. Не успел он произнести эти слова, как прапорщик с целым залпом проклятий пустил ему прямо в голову бутылку, которая, угодив Джонсу по выше правого виска, мгновенно повергла его на пол. Подвигитель, видя, что враг лежит перед ним без движения, и кровь ручьём льётся из раны, начал думать о том, как бы покинуть поле битвы, где уже нельзя было стяжать новых лавров. Но лейтенант Стаф перед дверью отрезал ему отступление. Нортертон настойчиво требовал у лейтенанта выпустить его, указывая, что будут дурные последствия, если он останется, и спрашивая, мог ли он поступить иначе. Чёрт возьми, ведь я только пошутил, сказал он. — Я, отродясь, не слыхал ничего дурного о мисс Вестерн. — Точно не слышали? — отвечал лейтенант. — В таком случае вас мало повесить. Во-первых, за такие шутки, а во-вторых, за то, что вы прибегли к такому оружию. Вы арестованы, сэр, и выйдете отсюда не иначе, как под стражей. Влияние старого лейтенанта на прапорщика было так велико, что весь воинственный задор последнего, повергший нашего героя на пол, едва ли побудил бы его сражение обнажить шпагу, если бы даже она болталась у него на баку. На все шпаги, повешенные на стену, были в самом начале столкновения припрятаны французом. Таким образом, Норсертону пришлось покорно дожидаться исхода дела. Француз и мистер Адерли, по приказу своего начальника, подняли бесчувственное тело жонца, но замечая в нём лишь весьма слабые признаки жизни. Через снова его опустили, причём Аггерли выргулся по случаю того, что запачкал себе кровью жилет, а француз объявил: "Кляну богу, ни за что не прикаснёсь к мёртвому англичанину. Я слышал, в Англии есть закон, чтобы вешать того, кто последний прикоснётся к мёртвому". Подойдя к двери, лейтенант позвал и велел явившемуся слуге позвать в живот мушкетёров и хирурга. Это приказание и рассказ слуги о том, что он увидел, ведя в комуту, привлекти туда не только солдат, но также хозяина, его жену, слуг и всех, кто находился в то время в гостинице. Описать все подробности и передать все разговоры, последовавшие затем сцены, выше моих сил, потому что для этого мне надо было бы иметь 40 перьев и писать всеми и не сразу. Читателю придётся поэтому удовольствоваться главнейшими эпизодами и извинить умолчание обостального. Первым делом позаботились о Норсертоне. Он был отдан под стражу шестью мушкетёрам под командой капрала и уведён из комнаты, которую оставил с большой охотой, в другую, куда отправился весьма неохотно. Правда, сказать, по рыбочистолюбию так прихотлив, что не успел этот юноша совершить упомянутый высший подвиг, как с радостью готов был очиститься в самом отдалённом уголке мира с Гессраре, без этом подвига никогда не достигла бы его ушей. Нас удивляет только, и удивление наше разделит вероятно читатель, что лейтенант, человек достойный и добрый, в первую очередь позаботился не о помощи раненому, а о заключении под стражу преступника. Мы делаем это замечание не для того, чтобы объяснить столь странное поведение, на это мы не претендуем а для того, чтобы какой-нибудь критик не вздумал хвастаться тем, что заметил эту странность. Да будет известно господам-критикам, что мы не хуже их видим странности некоторых поступков, но считаем своей обязанностью излагать факты, как они есть. И дело просвещенного и проницательного читателя — справляться с книгой природы, откуда списаны все события нашей истории, хоть и не всегда с точным обозначением страницы. Компания, вошедшая в комнату вместе с солдатами, была однако настроена иначе. Любопытство относительно особы прапорщика она попридержала, рассчитывая увидеть его впоследствии в более занятном положении. Теперь же все заботы и внимание этих людей устремились на лежащее на полу окровавленное тело. Будучи поднято и посажено в кресло, оно, впрочем, не Ура стала проявлять некоторые признаки жизни. Едва только собравшиеся это заметили, сначала все не сочли его нормой, как начали на перерыв предлагать разные средства. Так как ни одного представителя врачебного сословия среди них не было, то каждый принял эти обязанности на себя. Но все добровольные врачи сходились на том, что надо пустить кровь. К несчастью, произвести эту операцию было некому. Все кричали: "Подавите цирюльника!" и никто не трогался с места. Предложения разных других лекарств были столь же безрезультатны, пока наконец хозяин не распорядился подать кружку крепкого пива с поджаренным ломтём хлеба, в самое лучшее, по его словам, лекарство в Англии. Больше всех хлопотала приетая к Акази хозяйка. Она единственная подала какую-то помощь, так по крайней мере казалось. Отрезав у себя прядь волос, она приложила ее к ране, чтобы остановить кровь, растерла Джонсу виски и, отозвавшись с крайним презрением о прописанном мужем пиве, велела одной из своих служанок достать из собственного ее шкафа бутылку водки, после чего заставила Джонса, который как раз в ту минуту пришел в себя, выпить большую рюмку этой живительной влаги. Скоро явился и хирург который, осмотрев рану, покачав головой и подвергнув старицанию все принятые меры, распорядился немедленно уложить раненого в постель, где мы находим полезным оставить его на некоторое время в покое. Чем и закончим настоящую главу.